глава седьмая. «Данил, долго мне еще ждать?» Поинтересовался я у секретаря Спенса, смазливого темноволосого человека, очевидно, из богатой семьи. Уж слишком в дорогой костюм он одет, да и руки были у него холеными, явно никогда не знающими тяжелые работы. «Господин Алекс, Спенс просил его не беспокоить в течение получаса. А пока прошло только 27 минут». Дровоучительным тоном ответил он. «Придется подождать», — я мысленно скривился. До полета осталось не так много времени. Меня, как командора, ждали неотложные дела, но я был вынужден торчать в приемной лишь только потому, что господину Спенсу приспичило поговорить со мной лично перед отлетом. Я никогда здесь раньше не был. Обычно все указания руководства мне передавал Адам, э, начальник космодрома. Но в этот раз... Алекс почему-то захотел меня видеть лично. «Господин Спенс, к вам, командор Данил Наумов». Секретарь наконец-то соизволил сообщить о моем приходе. «Пусть проходит», — послышалось в ответ. Парень, важно поправив очки, кивнул на дверь. «Вас ждут». «Спасибо», — кивнул я и, натянув улыбку на лицо, вошел в кабинет. Если честно, сначала растерялся. Это было огромное помещение, похожее на какой-то зал. Особенно эффектно смотрелось панорамное окно во всю стену. Здесь все подчеркивало величественный статус владельца, дорогая деревянная мебель, большие зеленые цветы в катках, приличный мини-бар в углу. И даже воздух был каким-то особенным, смесь шикарных сигар и дорогого парфюма. Алекс по-царски развалился в кресле и просматривал какие-то бумаги, при этом даже не поднял головы, когда и вошел. «Владелец мира был поглощен чтением», и мне ничего не оставалось, как замереть у входа и ждать, когда на меня соизволят обратить внимание. Для этого мужчины я был пустым местом, пылью на дороге, и сейчас он всячески это подчеркивал. Безумно хотелось развернуться и уйти, напоследок громко хлопнув дверью, но я знал, показывать свои истинные чувства нельзя. В данный момент это была недопустимая слабость. Поэтому, пока Спенс продолжал читать, я, стараясь не выдавать своих эмоций, Размышлял над тем, что в скором времени этот человек получит незабываемый урок. Алекс привык смотреть на людей, как на скот. Благодаря своим деньгам Спенс был всесилен, ведь именно он возглавлял наше правительство и являлся одним из тех, кто виноват в гибели многих людей, работавших на его рудниках. Сейчас я мечтал только об одном — начать новую жизнь и помочь другим людям обрести свободу и дом. и мое покорное молчание «Стоило того!» «Данил!» — внезапно произнес Алекс, привлекая к себе мое внимание. «Я позвал тебя, чтобы обговорить одну тему. Внимательно вас слушаю!» — вытянулся по струнке, показывая свою готовность служить. «Надеюсь, ты понимаешь, что караван — это лишь первая ласточка. Если все пройдет удачно, мы подпишем с рактанами долгосрочный договор на огромные поставки и Розакана» и следующая партия будет в два раза больше, а то и в три. Я возлагаю на тебя большие надежды, и надеюсь, ты справишься». «Рад служить?» — четко выговорил в ответ. «В качестве вознаграждения за твою преданную службу по возвращении ты получишь вакцину-дар». «Ваша щедрость не знает границ», — а про себя подумал. «Видимо, предстоит большая игра, раз хочет меня подкупить». «Я ценю преданность» и таких людей, как ты. А еще хочу напомнить, что как только рактаны выплатят нам оплату по договору, жду от тебя радиограммы». «Конечно, господин Спенс, все будет исполнено согласно вашим пожеланиям». «Тогда хорошего полета. А сейчас можешь идти». «Спасибо!» — приложил правую ладонь к сердцу, таким жестом выказывая уважение и почет ему, А затем быстро покинул кабинет и искренне надеясь, что мне больше никогда не придется устраивать спектакль перед этим человеком. Потому что играть роль преданного слуги — это не мое. Развернувшись, я вышел, так и не поняв, зачем меня к себе вызывал Цпенс. Спустившись на космодром, направился к своему кораблю. До вылета оставалось всего несколько часов. Олег ждал меня в капитанской рубке, тщательно сверяя наш маршрут со звездной картой. Едва я зашел и уселся в кресло, он протянул мне лист. «И здесь то, что ты просил. Ознакомься». Я пробежался взглядом. «Янтарина Дакота, 24 года, внучка Вальдемара докоты известного ученого. Училась, выиграла, работала, перевелась на должность штатной медицинской сестры». «Данные проверены?» — уточнил я у своего заместителя, понимая, что в досье нет ничего интересного. «Янтарина, как и мы, была простой, наемной рабочей». И, скорее всего, как и все, мечтала о нормальной спокойной жизни. Да, ошибки быть не может. Ну что же, одной головной болью меньше. Я подошёл к бумагорезательной машине и вставил листок в специальное отверстие. Уже через секунду он рассыпался на мелкие кусочки в мусорный ящик. Весь штат на корабле. Пока нет. Ждём доктора грега его помощницу. Ещё Марк с семьёй не прибыл. Странно. А ты с ним не пытался связаться? Пытался, но его голограф молчит. — Ладно, подождем, — задумчиво произнес я, чувствуя, как в душе нарастает тревога. Я доверял Марку, знал его много лет, и сейчас по-человечески искренне беспокоился за него. Моя интуиция вопила о том, что случилась беда, но паниковать я не имел права. Нам оставалось только ждать.